Глава третья Что получает курительщик? Добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом. Алькапоне. Как обманывается каждый из нас, гоняясь за иллюзиями, мы разобрались. Теперь узнаем, что на самом деле мы получаем в результате систематического отравления, во что оно нам выливается. Для кого-то данная тема будет интересной. Для кого-то неприятный, но в любом случае она является составляющей отказа и знать ее надо. Стимулы должны быть не только положительными, но и отрицательными. Перед нами серьезная задача, и ради ее достижения заглянуть в гости к медицине будет полезно. Обычно путь к выздоровлению с этого и начинают. Нам этого тоже не избежать. Узнаем много полезных и даже пугающих сведений. Впрочем, обойдемся без шоковой терапии. Реально устрашающие фотографии и видео с последствиями курения оставим для любителей. Интернет ждет не дождется. На каждый научный термин найдется богатый фото и видео архив. Курение и здоровье на основании открытых источников. Убитую несколько столетий назад в ходе жестокого эксперимента лошадь, а точнее кошку Откровенно жали. Курят люди, а не животные. В чем провинилась конкретная зверушка? Плохо мышей ловила или невнятными укола? А, вам животинку жалко, а собственный организм нет. Пока что у вас есть более важный объект для сострадания – собственное тело. Вот оно по-настоящему достойно жалости. Животное давно отмучилось, явив науке сухой результат, а вы продолжаете ставить опыты по умершвлению собственного организма. Принятие несмертельных доз позволяет забыть, что никотин – сильнейший яд. И невольно начинаешь верить, что табак вреден только для абстрактной лошадки, и что если и способен убить, то не больше пяти минут свободного времени. Что все сказки про вред курения придумали лишь для социальной рекламы. Но все же разрушение, наносимое табаком, чаще недооцениваются, чем переоцениваются. Ведь мы знаем о вреде курения по разрозненным сведениям, что не дает представления о всей картине боевых действий против живого организма. Давайте это исправлять и начнем двигаться по маршруту поступления табачных ядов. Табачные яды и полость рта. Каждый из нас замечал табачный налет на зубах. А если кто не разглядел, рекомендую обратить внимание на коричневое обрамление на обратной стороне зубов нижней челюсти. Зубы верхней челюсти удобнее рассматривать с маленьким стоматологическим зеркальцем. Количество перекуров делает свое черное дело, и регулярная чистка зубов этот ореол табачной славы не убирает. А ведь считается, что блеск улыбки — это визитная карточка каждого человека. Табачный налет является средой, способствующей развитию кариеса, поэтому среди курильщиков он встречается в пять раз чаще. На фоне постоянной горечи почувствовать его зарождение сложно. При этом практически все, кто отказывается от курения, скоро начинают тщательнее ухаживать за полостью рта. Рекомендую, как только избавитесь от никотиновой зависимости. Не откладывая, посетите стоматолога. Пусть вам снимут налет с эмали, а заодно и камни, которые у куриящих нарастают чаще. Возможно, посоветуют профилактическую пасту от пародонтита, который встречается практически у всех курильщиков. Потери зубов из-за ослабленных десен вам тоже ни к чему. Конечно, налет на зубах и кариес не единственные возможные последствия. Часто во рту курильщика встречается лейкоплакия – белые безболезненные бляшки, которые в редких случаях могут перерождаться в злокачественную опухоль. А наиболее неприятным следствием курения является некротизирующий язвенный гингивит – воспаление, сопровождающееся кровотечением, болевыми ощущениями и крайне неприятным запахом изо рта. Слово «некротизирующий» в данном случае ключевое. У курильщиков нередко встречается язык курильщика, ороговение кожи на спинке языка с появлением множественных красных точек, зияющих устьев выводных протоков мелких слюнных желез. А у любителей трубок дополнительно может встречаться небо курильщика, ороговение неба все с теми же красными узлами. Причем это заболевание среди трубочников встречается довольно часто. У курильщиков также велика вероятность рака губ, которая повышается при избыточном солнечном облучении и злоупотреблении алкоголем. То же самое можно сказать и про рак ротовой полости. Курение дыхательные пути и легкие. Далее, легкие – один из самых нежных органов, который принимает на себя основной удар и которому достается больше всего. Кроме известного рака. Курение резко увеличивает вероятность развития эмфиземы, хронического бронхита, пневмонии и других заболеваний дыхательной системы, а приступы астмы случаются чаще и проходят в более тяжелой форме. У многих курильщиков со стажем развивается хронический кашель. Лёгкие предназначены для вывода углекислоты из тела и обеспечения его кислородом. А курение является процессом совершенно обратным: заряжает кровь угарным газом, убивает ткани легких. Курение уменьшает их объем, что дополнительно ухудшает кислородное снабжение организма. Можно найти многочисленные страшные фото фактически черных легких, пропитанных химически опасным радиоактивным табачным дегтем. Наши организмы очень выносливы, но у всего есть предел. Рак легких. Рак дыхательных путей у курильщиков возникает в двадцать раз чаще, чем у некурящих, и вероятность его появления пропорциональна количеству потребляемого табака и стажу. Причина — мутации клеточных ДНК, вызываемые никотином и другими табачными ядами. Параллельно никотин способен увеличивать скорость роста и размножения раковых клеток. Я не знаю точной статистики, сколько человек из ста рискуют заболеть онкологией. К отдельно взятой личности это отношение не имеет. Каждый искренне верит, что всякие крайности это не его случай, и предпочитает отдаляться от пугающих цифр. И каждый попавший в черный сектор этой статистики первое время находится в растерянности. Это не я, это не со мной. Почему я? Как же так? Здесь ошибка? Почему раньше не предупредили? А мои планы, семья, я еще молод. Далее все зависит от стечения обстоятельств. Кто-то сгорает как спичка, а кто-то продолжает еще долго коптить, имея серьезные проблемы со здоровьем, проходя сложные и порой у достаточно ядовитые процедуры. Кроме рака легких, курение может привести к онкологическим заболеваниям полости рта. горла, гортани, пищевода, желудка, мочевого пузыря, поджелудочной железы, шейки матки. Есть мнение, что если все курильщики мира бросят курить, то пациентов с диагнозом рак станет на семьдесят процентов меньше. Курение и сердечно-сосудистая система. Дление табачных опилок – это повышенное содержание угарного газа. превращающего гемоглобин в карбоксигемоглобин. Поэтому каждый курильщик живет в состоянии круглосуточной гипоксии, что прямым образом сказывается на состоянии кожи, волос, обеспечении кислородом тканей мозга. На дефицит кислорода организм реагирует адекватно, повышает уровень гемоглобина и кровь становится более густой и вязкой. Чем гуще жидкость, тем труднее ее прокачивать по мелким капиллярам организма, тем большее сопротивление она создает мотору вашему сердцу. Под воздействием табачных ядов сосуды резко сужаются, что называется спазмом. Таким образом, организм пытается заблокировать передачу ядов из крови другим органам и тканям. Спазм создает сопротивление току крови, и кровяное давление растет. Плюс никотин стимулирует выработку адреналина, а тот в свою очередь заставляет сердце биться чаще, проталкивать больший объем крови. Все эти факторы нагружают сердце, которое в данном случае не тренируется, а наоборот начинает работать на износ. Если же сигареты не покидают рта, то уже сам никотин как нейротоксин ведет к сбоям в работе сердечной мышцы, тахикардия, аритмия. А в случае передозировки к параличу нервной системы и смерти. Густая кровь чревата образованием бляшек и тромбов, закупоркой сосудов, что приводит к инсульту или инфаркту. Поэтому повышенный гемоглобин не просто статистический факт, а диагноз. Кстати, его можно поставить многим жителям крупных городов, сказывается загрязнение воздуха. А если горожанин еще и курит? то вероятность серьезных проблем резко возрастает. Еще приходится учитывать, что густая кровь курильщика обильно заряжена табачными ядами, которые повышают уровень холестерина, липопротеинов низкой плотности, ЛПНП в крови, что опять же ведет к образованию наростов на стенках сосудов, холестериновых атеросклеротических бляшек и к закупорке облитерацией сосудов, атеросклерозу. Не курите, мальчики, а то отрежут пальчики. Грека рак за ногу цап. Не так давно во многих общественных местах, особенно в столичном метро, часто встречались инвалиды с ампутированными ногами, одетые, как правило, в форму десантников и зарабатывающие по прошадничествам. Москвичам и гостям столицы будет полезно знать, что многие из этих инвалидов потеряли ноги не в локальных войнах. А в результате бытового курения. Это медицинский и статистический факт. И военное прошлое, которого вообще может не быть здесь не причем. Основная причина разрушения сосудов или их закупорка. Если нет кровоснабжения, ткани начинают отмирать и гнить. Это называется гангрена, вещь страшная, даже фотографии не для слабонервных. Болезнь развивается быстро. И единственный способ спасти человека – резать, отнимать все, что гниет. Почему ноги? Потому что они дальше всего находятся от мотора. И по законам физики на периферии сложнее обеспечивать естественное кровоснабжение. При проблемах с кровоснабжением, в частности от курения, сосуды ног начинают изменяться с сужением просвета. Эндотериит облитерирующий – тяжелое прогрессирующее заболевание сосудов. И или закупориваться тромбы. С руками это тоже может произойти, но реже. Дополнительным обстоятельством, способствующим развитию болезни, является переохлаждение и другие факторы. Чаще всего это случается с мужчинами в возрасте от пятидесяти лет. А если раньше, к примеру, к тридцати пяти годам, то это почти гарантированно результата курения. Женщинам по этой причине ноги режут реже. В чем причина, наука и медицина пока не знают. Первичные признаки начавшейся болезни и тревожный колокольчик, перемежающаяся хромота, хроническая боль в области икр, появляющаяся при ходьбе. Первый и категоричный рецепт от врача – срочно прекратить курить. Потом что-то пропишут, но многих это не останавливает, как бросить не знают или не хотят знать. Далее ампутация. Ампутация сухим языком медицины, выкраивание кожна апоневротического лоскута, рассечение мышц ножом, обработка надкостницы, перепиливание кости, обработка костного аппила, обработка нерва, кончик отсекается ниже лигатуры, ревизия культи, иссечение не жизнеспособных мышц, не сокращаются цвета вареного мяса. Раздельная перевязка артерий и вен, шов на мышце, наложение кожного шва. Ампутированные ткани, а это ваши бывшие родные ноги, уничтожаются. Швы удаляются на седьмой-восьмой день после операции. Сроки протезирования находятся в пределах десяти-четырнадцати дней. Хотите получить наглядное подтверждение вредности курения? Начните чаще обращать внимание на пострадавших в инвалидных креслах. У каждого курильщика шансы оказаться в таком же положении достаточно высоки. Примерьте их кресло на себя, примерьте, по реалистичнее. Сначала задумайтесь о потере работы и дальнейших средствах к существованию. Затем мысленно пересадитесь себя из кресла вашего любимого автомобиля в инвалидную коляску. Представьте, как с какими трудностями будете переползать в ванную или на унитаз и обратно, ложиться в кровать рядом с женой, как сверху вниз будете смотреть в глаза двуногим друзьям и своим детям. Какая экстремальная ситуация, война или острая жизненная необходимость посадила вас в такое положение? Известные люди, которые пострадали из-за своего пристрастия к табаку. Павел Луспикаев, сыгравший роль Верещагина в «Белом солнце пустыни». Страстный курильщик. В фильме снимался уже с ампутированными ступнями обеих ног. Для него были сделаны специальные протезы, и актеру приходилось играть, преодолевая сильные боли. Вскоре после «Белого солнца» Верещагина не стало. Большие проблемы с сосудами из-за сильнейшей зависимости от табака. Свой диагноз он знал, но курить так и не бросил. Лучший вратарь двадцатого века Лев Иванович Яшин смог бросить курить, но уже после того, как ему ампутировали ногу. Что это значит для спортсмена и вратаря номер один в мире, говорить излишне. Отец моего товарища, благодаря никотину, потерял ноги. Было тяжело узнавать, как подтверждается диагноз, как хорошего знакомого кладут в больницу. Снова его увидеть, но уже без ноги. Затем такой же цикл, но уже со второй ногой. Замечательный и очень уважаемый мною мужчина. Если бы такая пугающая наглядная агитация остановила меня или моего товарища от курения. Курение и мужское здоровье. Закурю я сигарету и о женщине забуду. Аарон Крупп. Дворовая мужская печальная хоровая. Риск разрушения сосудов касается в том числе и сосудов половых органов, что прямым образом влияет на вероятность развития импотенции. Также курение пагубно влияет на половые железы мужчин. Соответственно, при неутешительном диагнозе первый совет от врача – это прекратить курить. Кроме того, угарный газ нарушает нормальное кровообращение в половых железах и органах, в результате чего ухудшаются показатели, влияющие на оплодотворение: количество сперматозоидов и их активность. Да и качество падает, процент отклонений увеличивается, а это здоровье будущего ребенка. Также учеными обнаружена связь между курением и вероятностью развития рака простаты. Каждая сигарета – вполне реальный удар ниже пояса. Думаю, этой краткой информации более чем достаточно, и дополнительных объяснений не требуется. Женщины и сигареты. No woman, no cry. Боб Марли. Народный перевод. Нет женщины – нет проблем. Хорошо известно, что курение более жестоко по отношению к женщинам, чем к мужчинам. Яды табачного дыма сильнее влияют на женский организм, в том числе и на внешние данные. Кожа курильщика стареет гораздо сильнее и быстрее. Уже к двадцати пяти годам отличить курящую девушку от некурящей бывает довольно легко. Конечно, курение работает не избирательно, а устраивает ковровую бомбардировку по всему телу. Налет на зубах лишает женщин самого обольстительного инструмента. Открытые улыбки. Также повышается вероятность заболеваний десен и возникновения кариеса. Волосы становятся ломкими, в них появляется больше седины. Чаще возникает конъюнктивит из-за регулярного раздражения слизистой оболочки глаз. Конечно, неприятный запах изо рта. Помимо этого, курение влияет и на голосовые связки. Хрупкие сосуды бронхов у женщин страдают от курения сильнее, и онкологические заболевания легких у женщин диагностируются в более раннем возрасте, чем у мужчин, даже если они курят значительно меньше. Среди курящих женщин чаще встречается рак шейки матки. Рецессивы рака груди у заядлых курильщиков случаются в два раза чаще, менопауза может наступать на год-два раньше. Курящим женщинам противопоказаны оральные гормональные средства контрацепции. Сочетание гормональных средств и курения увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, ишемической болезни сердца, и случаи инфаркта нередкость. И, конечно, курение особенно опасно в раннем возрасте. Курение в 12-14 лет нарушает половое созревание девочек. Влияние курения на беременность и здоровье ребенка. Сотворение новой жизни — один из сложнейших и ответственных процессов природы. И если он идет под нескончаемым прессом табачных ядов, то это самым негативным образом сказывается на будущем ребенке. Во время беременности мама и ребенок одно целое и вместе подвергаются воздействию токсических веществ. Но ребенку достается больше. Если мама, бросив курение, свое здоровье поправит, то созревание плода в отравленной среде может сделать его инвалидом. Очень важен момент начала формирования нервной системы плода в первой неделе беременности. Неблагоприятный процесс закладки и развития нервной трубки ведет к рождению детей анэнцефалов, врожденное полное или частичное отсутствие больших полушарий головного мозга. костей свода черепа и мягких тканей, младенцев с конгенитальными нарушениями умственного развития, волчьей пастью и зайчьей губой. Но когда зачастую узнают о случившейся беременности? Через месяц-полтора, а бывает и позже. Медицина рекомендует при планировании беременности бросить курить хотя бы за полтора года до зачатия. Считается, что этого будет достаточно для очищения организма от табачных ядов. Чем еще грозит курение во время беременности? Самопроизвольные аборты, выкидыши у курящих женщин случаются на тридцать процентов чаще. При этом наблюдается прямая зависимость от числа выкуренных сигарет. Преждевременные роды случаются в шесть раз чаще, слишком преждевременные в два раза. Недостаточный вес новорожденных. Маме на пачку в день отнимет триста грамм от веса новорожденного. Вероятность смертворождения. Младенцы, которые умирают еще в утробе, в пять раз выше, чем у некурящих женщин. Бесплодие у курящих встречается в два раза чаще, даже если женщина выкуривает всего полпачки в день. Курящие беременные чаще склонны к депрессии. Недавно выяснилось, что курение женщины может привести к изменению ДНК плода, и такие изменения могут оставаться заметными в течение нескольких поколений. Рожденный человек. Неудивительно, что протравленная беременность может сказаться на дальнейшем развитии ребенка. Какие отклонения отмечаются? Отставание в физическом, умственном и эмоциональном развитии, пониженный иммунитет. нарушенный обмен веществ, плохое усвоение витаминов. У курящих мам чаще рождаются дети с пороками сердца, дефектами развития носоглотки, с паховой грыжей, косоглазием. Синдром внезапной детской смерти также отмечается чаще. Отдельную опасность представляет курение среди кормящих женщин. Утверждается, что в грудном молоке кормящей женщины может содержаться никотин. Оно приобретает неприятный вкус, и дети от него отказываются. Курение одна из основных причин, по которым младенец рождается с патологиями, говорит Роберт Велч, председатель отделения акушерства и гинекологии в больнице штата Мичиган. Он видел слишком много осложнений. Младенцы, рожденные раньше срока. Младенцы, рожденные с очень маленьким весом, младенцы, которые умирают еще в утробе, а ведь малышей можно было бы спасти, если бы их матери вовремя поняли, сколь опасно курение. Я могу помочь женщине справиться с очень многими проблемами, но если мать курит во время беременности, тут я бессилен. Курение влияет на слух. Исследования показывают. Курящие почти в два раза чаще становятся тугаухими. Среди курящих людей в возрасте от шести десяти до шести десяти девяти лет слух ухудшается у пятидесяти шести процентов, среди некурящих у тридцати пяти процентов. Общая тенденция такова: слух человека начинает ухудшаться, если он курит более одного года. Также на состоянии слуха негативно сказывается лишний вес. Возможная причина ухудшения кровоснабжения. Что самое плохое, эти разрушительные изменения имеют необратимый характер. К сведению, сверхкомпактные слуховые аппараты весьма недешево, и по ОМС можно получить слуховые аппараты только определенного класса и при обычных видах тугаухости. И эксплуатация любого слухового аппарата неизбежно связана с сопутствующими неудобствами. Пассивное курение. Табачный дым сильный аллерген, но на фоне всех остальных факторов это сущая ерунда. На всех некурящих курение воздействует в полном соответствии с приведенными фактами. Например, нахождение в прокуренной комнате на протяжении рабочего дня равносильно выкуриванию четверти пачки. При этом организм некурящего не тренирован и меньше защищен перед ядами табачного дыма. Как следствие, жены курильщиков живут в среднем на четыре года меньше. Если курит отец, ребенок получает дозу равную тридцати сигаретам в год. При курящей матери доза составит уже пятьдесят сигарет, а если курят оба, то восемьдесят сигарет в год. что равняется четырем пачкам. Каково это, к примеру, для трехлетнего ребенка? В семьях, где курит хотя бы один из родителей, курильщиком становится каждый четвертый ребенок. В некурящих семьях только каждый двадцатый. Дурной пример заразителен. Тревожные мысли о здоровье. По мере увеличения стажа курения у курильщика все чаще появляются тревоги по поводу собственного здоровья. Что закономерно. Каждый из дрыва мыслящий человек понимает, что со временем вероятность заработать осложнения или вообще неизлечимое заболевание только растет. Ядовитое воздействие все чаще сказывается и на сердечно-сосудистой системе, и на многострадальных легких, и на других органах. И участившиеся приветы от собственного тела начинают восприниматься с тревогой. Даже если курильщик не склонен к паранойе, кольнуло сердце, ну вот, докурился. Кожа лица выглядит не свежо, опять тревожные мысли, неприятное ощущение в суставах, слабость во всем теле, а вдруг это последствия курения? Сложный текст стоматологу просто неудобно за налет на зубах. В легких прихватило, а вдруг это? Вроде икры сводит. Освобождение от гнета тяжелых мыслей после отказа от зависимости вселяет ощущение счастья и свободы. Замутненное ядом эмоциональное восприятие. Кроме угроз здоровью, курение приводит и к другим негативным последствиям. И для многих психологические или бытовые издержки курения могут быть даже более значимыми. Мы все живем на этой планете только ради положительных эмоций. Встречаемся с друзьями, ходим в кино, выезжаем на отдых, налаживаем социальные отношения, совершаем покупки, растим детей. Жить ради эмоций и их же нещадно глушить никотином. Где смысл? Вот случилось приятное событие, и эмоциональный всплеск должен подарить прилив положительных ощущений. Но мы курим. И этот всплеск автоматически тащит нас на перекур, где под воздействием табачных ядов нам оперативно делают микролабораторию, после чего сознание становится безразличным ко всему, что нас окружает. Насколько велика разница между табачным и чистым восприятием? Все познается в сравнении. Каждый, отказавшийся от табака, Отмечает, что ощущения становятся ярче, звонче, насыщенней, что мир становится эмоционально богаче, просыпается вкус к жизни, словно человек рождается заново. И такие признания доводилось слышать от людей, не склонных к сентиментальности. И уж точно вокруг появляются запахи, обоняние снова открывает для тебя мир. Насколько это важно? Отсутствие положительных эмоций ведет к инфантильности и апатии, что подавляет стимулы к жизни. Если мир не дарит ярких чувств, то и стремиться к чему-либо становится неинтересно. Кто-то регулярно пытается начать жизнь с понедельника. Вот бросить курить – это действительно новая жизнь. И поверьте, она куда богаче, чем кажется отравленному табаком сознанию. В、табачной рекламе пока ее не запретили. Часто изображали, что сигареты открывают перед нами спектр сильных эмоций, красоту, спокойствие и гармонию. Такая реклама крайне лживая. Как раз с никотином восприятие жизни становится блеклым. И наоборот, отказ от табака дарит глубину и яркость мироощущения. Сигареты как мелочные расходы. О финансовой стороне вопроса мы еще не говорили. Для кого-то деньги не аргумент, чтобы бросить, но подсчеты могут дать интересный результат. Легко прикинуть, сколько денег мы тратим на сигареты в различные периоды. Так, если мы тратим в сутки тридцать рублей, то в неделю уходит двести десять рублей, за тридцать лет набегает триста двадцать восемь тысяч пятьсот рублей. Если мы тратим в сутки двести рублей, то в неделю выходит 1400, а за 30 лет набегает 2 миллиона 190 тысяч. Если мы тратим в день 400 рублей, то за неделю уходит 2800, а за 30 лет 4 миллиона 380 тысяч. Зная среднюю стоимость пачки, можно легко определить, сколько рублей уходит в сутки. Удобный расчет. Заодно, если в семье несколько курильщиков. Можете подсчитать общие семейные расходы, конвертацию заработанных денег в сигаретные бычки. Кроме приведенных сумм сюда следует добавить затраты на зажигалки, пепельницы, прожженные или испорченные сигаретами вещи. Также можно приобщить расходы на медицину. Кто-то плюсует гипотетические суммы из будущего, а кто-то вписывает конкретные затраты из настоящего. У курильщиков, предпочитающих трубку, структура расходов может отличаться, но при желании каждый найдет свою строку. В этой таблице можно встретить желанный мощный смартфон, новый телевизор, километры туалетной бумаги, приличную шубу, игрушки для детей, свой отдых на теплом берегу, много килограммов пельменей, модные сапоги, свежие фрукты. расхода на свое любимое хобби и даже новый автомобиль. казалось бы, мелочь всего пачка в день. в общем, созерцайте. но добавлю, если деньги не считать, как это часто бывает, то, конечно, эти суммы тают. если же личный или семейный бюджет упорядочен, то деньги быстро оседают в виде конкретных покупок. давно замечено, что деньги любят счет и не любят несчет. исчезают, растворяются, утекают сквозь пальцы. Финансирование табачной отрасли. Ты опять потратился на сигареты. Мне эти деньги жгли карман. Логично, пусть теперь жгут чужой. Покупая очередную пачку, мы с одной стороны разрушаем свое здоровье, а с другой напрямую финансируем табачную отрасль. На доходы с каждой сигареты производители проводят рекламные кампании, стимулируя нас курить больше, и привлекают в замену ушедших курильщиков новое подрастающее поколение. Также проводят исследования, призванные улучшить качество сигарет в самых различных аспектах этого слова. В любом случае, покупая сигареты, мы совершаем двойную ошибку: первую курим, осознавая последствия. Вторую финансируем табачных производителей с теми же последствиями для нас и других потенциальных жертв. И в этом плане сжигание купюр кажется более разумным. Ежемесячная дань, которую мы вынуждены платить табачным компаниям, не лучшая трата денег. Освободившимся после отказа от курения средствам могло бы найтись более здравое применение. Ваше время. Мои года, мое богатство. Роберт Рождественский. Продолжаем повторять азиарифметики. Вводные данные: один перикур примерно пять минут, средний расход примерно двадцать сигарет в сутки. Упражнение на умножение: двадцать сигарет умножаем на пять минут равно сто минут в сутки, один час сорок минут приблизительно два часа ежесуточно. В месяц сто минут в сутки умножаем на тридцать дней, равно три тысячи минут в месяц, равно пятьдесят часов в месяц, приблизительно двое суток в месяц непрерывного курения без передышек и сна. В год три тысячи минут в месяц умножаем на двенадцать месяцев, равно шестьсот часов в год, двадцать пять дней постоянного курения. Почти месяц в год человек курит. За 15 лет время, потраченное на перекуры, составит один год. Вот такая незанимательная арифметика. Как бы вы хотели распорядиться освободившимся временем, когда избавитесь от курения? Один месяц в год на перекур, без сна и отдыха, это приличное время. Чему его можно посвятить? Представьте сами. Поделюсь своим опытом. Когда я отказался от курения и избавился от телевизора, появилось столько занятий и интересных дел, что стало ощущаться катастрофическая нехватка времени. Время стало более насыщенным, живым, ощутимым. И вам я желаю того же самого, если вы, конечно, этого хотите.